Глава 15. Раб системы. Раб системы. Приходится даже успокаивать себя, чтобы не вернуться, а то бы выбил из нее всю дурь. Но это лишь эмоции мои враги. Любое действие требует холодного расчета даже с мирой или особенно с ней. С ней тяжело. Упертая, вздорная, прямая, категоричная и такая сладкая моя. До сих пор чувствую ее на своих пальцах. Даже не понимает, как сильно меня заводит. Жаль, не только меня. Пока еду домой, проверяю, что удалось накопать про этого мудака Цырулева. У всех есть свои слабости и темные стороны, нужно лишь выяснить, какие правильных использовать. Но в академии он пока нигде не спалился, увы. Хотя многим Цирулев не нравится, они боятся, что тут останется, профессуре тоже не нужна конкуренция. А значит, стоит ему оступиться, а это обязательно случится, как я об этом сразу же узнаю. Что еще? Стен через неделю возвращается на учебу. Не самая приятная новость, мир опять будет психовать. Шумским вообще придется что-то делать. И он и Инга так стремятся стать здесь главными, как будто это цель их жизни. Но сейчас важнее другое. Сегодня. Если все будет хорошо, то уже сегодня вечером все закончится. Я буду свободен. Раб системы. От злости бью по рулю. Как же она выбешивает иногда. С Настей было всегда просто, пока она нож в спину не воткнула. И любовь была вечной, пока внезапно не прекратила свое существование. Почти два месяца прошло с того разговора с дедом, а я помню каждую фразу. Наверное, никогда не забуду. «Значит, не хочешь жениться?» Дед сурово смотрит на меня из-под новейших бровей. Я так и думал. Начало так себе, но и иного я не ожидал. Этот разговор должен был произойти раньше, поэтому больше оттягивать я не стал. «Почему?» «Потому что ты мальчишка!» Гремит дед так, как только он умеет в нашей семье. «Пацан, привык, что все вертится вокруг тебя, а я спрашивал тебя...» еще совсем недавно, и ты говорил, все в силе. Из-за этой девки, как ее? Она не девка, дед. Понимаю, что вряд ли выйду из его кабинета живым и здоровым, но пути обратного нет. И нет, дело не в Мирославе, более того, она больше не живет в твоем пентхаусе. Это я и без тебя знаю, ворчит дед. Значит, не из-за нее. А ради кого тогда ты хочешь все порушить? Вижу, сдерживается из последних сил, чтобы не сорваться. Уважаю. Ради себя, дед. Хочу сам распоряжаться своей жизнью и паспортом. Он надрывно смеется, будто я сказал что-то забавное. «Сам хочешь? Похвально, похвально. И девочка это ни при чем. Только сначала ты решил заняться инвестициями, хотя до этого я пять лет тебя умолял, но тебе было насрать, ты игрался в гестапо в моей академии. А стоило появиться этой девочке, и вот ты уже сам бизнес-план написал, и людей нашел, и сам вложился. Потом рояль свой вытащил из склепа, в комнате ремонт сделал, и вдову не поехал утешать. Говоришь, ни при чем она? Да, еще на открытии онкоцентра центра ее притащил». Думал, я не заметил. У меня были свои причины тогда, признаю я. Я планирую сам заниматься бизнесом, а брак слишком высокая цена. Я женился на твоей бабке по расчету. Твой отец на твоей матери тоже. Ты хотел по любви на Насте жениться, и что все просрал. Десять лет музыкалки этой, консерватория с жопой накрылась, руку сломал, депрессия на два года. Мало, еще раз хочешь, вижу, что он распаляется еще больше. Этого мне совсем не нужно. Я не хочу в принципе жениться, дед, вообще ни на ком. Вообще? Он недоверчиво щурится, а я рад, что удалось сбить его прицел. То есть на этой де девочке тоже? Нет. Обещаю, что не женюсь ни на мере, ни на ком-либо еще лет пять, а лучше десять. Не зарекайся, как от сумы и тюрьмы, знаешь ли. Еще пыхтит чего-то, но я отчетливо слышу облегчение в его голосе. Юстина тоже не в восторге от этого брака. Осторожно возвращаю я разговор в нужное мне русло. Ей это тоже не нужно. Мне это нужно. Взрывается дед. Кажись, я наступил на мину. Мне нужен этот брак, и деду Истины, ее родителям, тебе он тоже нужен. Я молча пью остывший чай, который принесла горничная, и жду, когда стихнет крик. Мне нужно много-много терпения. Как одной девочке, которая однажды очутилась у меня дома. Я не наврал деду, жениться я, конечно, не собираюсь, и хочу разорвать эту помолвку прежде всего для себя». Но я не сказал ему самого главного. Я люблю миру. Раз ты теперь такой самостоятельный и взрослый, давай взглянем правде в глаза, Артем». Дед уже успокоился, развалившись в кресле, постукивает пальцами по антикварному столу из палисандра, на котором совершенно дико смотрятся белый и Мэг, и еще парочка ноутбуков. Но дед любит технику, говорит, она делает его моложе, хотя, как выясняется, акценты сегодня совсем иные. «Я уже почти десять как лет отошел от оперативного управления бизнесом». Должность сенатора не позволяет, но все эти годы я уверенно держал в руках свою империю. Она не росла, как я бы хотел, но как минимум при своих активах наша семья всегда оставалась. Но, блядь, за эти десять лет ни твой отец, мой сын, ни ты, мой внук ни разу не заинтересовались тем, на что я положил свою жизнь. Ни разу. Твой мудак папа только тратит. Путешествия, три дома в трех разных странах, где он почти не появляется. Купил галерею для своей идиотки жены. Ладно, сын не удался, может и хорошо, что не лезет. Теперь ты, Артем. Музыкант, пианист. Лет до семнадцати, мне кажется, ты вообще не понимал, откуда берутся деньги. Ах да, с банковских карт, которые были привязаны к моему счету. Ты сам был не против того, чтобы я стал музыкантом. Так мне весь мозг проели, что ты талант второй этот, как его, Сафонов? Трифонов. Даниил Трифонов. Деда поправляю механически, с удивлением отмечая, что остаюсь внутренне спокойным от этого сравнения. Раньше было очень больно. Неважно, но ты не стал великим пианистом, Артем. Понимаю трагедию всей жизни, но я и здесь прогнулся. Не трогал тебя. Ты делал, что хотел в моей академии. Куражился там. Думаешь, я ничего не знаю? Я все знаю. И то, что только сейчас решился взяться за ум, ничего не меняет. Пора возвращать долги. Ты женишься на той, кого я тебе выбрал. И сделаешь это скоро, пока я ищу сенатор. В каждом слове деда правда. Не самое приятное, но я к ней был готов. Это действительно так. После того, как дед стал сенатором и потерял право заниматься бизнесом, он кое-что отдал в доверительный фонд, которым сам негласно управляет. Но основные активы, две строительные компании, нефтеперерабатывающие заводы, крупнейшая в регионе сеть автозаправок, юридически принадлежат в равных долях нам с отцом. Мы в бизнес деда не лезем, он сам всем руководит через своих менеджеров. Но меня задело другое. Пока еще сенатор? Поясни, пожалуйста. Правильный вопрос задаешь? Тема очень правильный. Дед откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза. «Знаю эту позу. Значит, сейчас будут не самые радостные новости». «Губернатора нашего могут снять, пока у него хороший шанс остаться, но и копают под него капитально. Может, до конца года даже не досидит. А кто сядет на его место?» Дед одобрительно хмыкает и, не открывая глаз, продолжает. «В том-то и дело, Тёма, в том-то и дело. Я трёх уже пересидел, и многим кажется, что мне пора освободить место». Вероятность того, что новый губер посадит сенатором своего человека, очень высока. А ты привык, что я вечный сенатор? Зря, дорогой, зря. Причем тут мой брак? Да потому что я могу не удержать все в своих руках. Но главное, на вас твоим отцом надежды мало. Орет он так, что звенит в ушах. Максимум, что вы сможете, это успеть продать все, пока вас не отожмут из моих активов. Я не собираюсь помирать, если что, но хочу подстраховаться. И ты мой страховой полис, Артем. Ты что, маленький? чтобы я тебе это все разжевывал. И ты считаешь, что, объединившись с Ульсенами, сможешь спать спокойно? Меня не парит раздражение деда, я лишь хочу для себя расставить все точки. Не так часто мы с дедом обсуждали мое будущее в этой семье, а надо было. У них своя нефтяная компания, у нас нефтепереработка. Сам понимаешь, как выгодно иметь и то, и другое в одном холдинге. А если перевести наши заправки к ним, сковырнуть нас будет сложнее, а ты получишь приличную долю в их нефтянке, войдешь в совет директоров. Плюс дед Юстин, и сам знаешь, я с ним дружу уже лет сорок, не меньше. У него хорошие связи на самом верху. И даже если меня уберут из сенаторского кресла, смогу вернуться в него уже в другом регионе. Кровные узы крепче дружеских Артем, так что... Он театрально разводит руками, явно считая, что свою роль отыграл. И сделал это на отлично, и крыть мне нечем, почти. Говоришь, нет на нас с отцом надежды? Но ведь и ты не идеален, дед. Твои бойцы уже полгода бьются, не могут выйти на рынок Урала со своими заправками. Откуда знаешь? Мне приятно удивление деда, и я этого не скрываю. Я читаю все документы, которые приходят к совету директоров. Если помнишь, я там числюсь. И знаю, что если мы зайдем на этот рынок, сможем в разы увеличить обороты прибыль. А если закрепимся там, нас будет сложнее сковырнуть, как ты выразился. И, я это и без тебя знаю, решил помочь родной компании, думаешь, я лично не пытался? Он снова звереет, и я понимаю его. Экспансия бизнеса давно назрела, но реализовать ее не так просто. Предлагаю сделку. Я вывожу наш бизнес на уральский рынок, плотно погружаюсь во все процессы, как ты и хотел когда-то давно, и сам выберу себе невесту, когда придет время. Изумление на лице деда поистине бесценно. Ты хоть понимаешь, что говоришь? Ты кто, Лобист? Тёма, прости, родной, но без меня там тебя никто и слушать не станет. Согласно киваю, повторяю свое предложение. Дед лишь пожимает плечами, заставляет меня пообещать, что я не вляпаюсь в откровенный криминал. Все будет законно, но стоит денег. Намного меньше, чем рисовали твои стратеги. Даже так? Они что-то упустили? Не дождавшись ответа, он сдается. Договорились. Выведешь нас на Урал, помолвку расторгнем. Почти два месяца прошло с того разговора, и сегодня все должно закончиться. Юристы уже подготовили документы, осталось их только подписать. Вообще-то, я думал, все окажется проще. В отличие от деда, я не собирался заходить в место администрации и заносить туда откаты. И так понимал, меня туда не пустят, раз даже у Сенатрабаева не получилось. Но просматривая аналитические исследования по рынку Урала, я внимательно изучал потенциальных конкурентов. Нет, не федеральные сети, а местных небольших игроков. Не обязательно добиваться разрешения на строительство своих заправок, достаточно купить чужие, особенно если у них есть финансовые проблемы. К тому же, с тремя отпрысками акционеров я знаком был лично. Они учились со мной в академии. Я много знал о них того, о чем они хотели бы забыть. Это заметно облегчило переговоры. Из четырех небольших компаний продать бизнес согласились две. Это немного, но первый шаг сделан. Дед счастлив, я тоже. Осталось только поставить подписи. Когда до дома остается каких-то пару сотен метров, обнаруживаю на экране мобильного голосовое от деда: Артем, все отменяется. Этих сук перекупили в последний момент.